ваше императорское величество позвольте от офицеров вашего личного конвоя преподнести золотую саблю с надписью за храбрость вас знаменование совместной ратной службы купплено наличные средства офицеров один из флигель адъютантов шепнул вари вот эта ловка молодцы и государь принял подарок вытер перчаткой и слезу Бгодарю господа благодарю тронут всем вышли от себя посаббли полгода так сказать из одного котелка. он не договорил только махнул рукой. Вокруг растроганов засморкались кто-то даже всхлипнул, Авария внезапно увидела в чиновной толпе, стоявшей под леса моего крыльца, Фондорина. Этот-то как сюда попал? Невелика фигура, титулярный советник. Однако тут же разглядел рядом с Растом Петровичем шефа жандармов. И все разъяснилось. В конце концов, истинный-то герой пленения турецкой армии Фондорин. Если бы не он, здесь бы сейчас парадов не устраивали. Тоже, наверное награду получит и раз петрович поймал варин взгляд и состроил ипохондрическую гримас всеобщего воодушевления он явно не разделял после парада когда она весело отбивалась от черноглазового флегеля адъютанта все пытавшегося найти общих петербургских знакомых и Фондорин подошел и, слегка поклонившись, сказал, «Прошу извинить, господин полковник Варвара Андреевна, нас с вами хочет видеть император». Глава одиннадцатая, в которой Варя проникает в высшие сферы политики. «Таймс, Лондон». 16-го, 4-го декабря 1877-го года. Дерби и Карнервон грозят отставкой. Вчера на заседании кабинета министров граф Бенкенсфильд предложил потребовать от парламента чрезвычайного кредита в 6 миллионов фунтов стерлингов на снаряжение экспедиционного корпуса.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 Оа министра, оказавшиеся в меньшинстве подали ее величество украшения об отставке. Реакция королева пока неизвестна. Для парада в высочайшем присутствии варре надела все самые лучшешие, поэтому краснеть перед государем за свой наряд да еще со скидкой на походные условия ей не придется. Вот первое, что пришло в голову. бледно-лиловая шляпа с муаровой лентой вуалью фиолетовое дорожное платье с вышивкой по корсету и умеренным шлейфом черные ботинки на перламутровых пуговицах скрромно без аффектаций но прилично спасибо букарешским магазинам нас будут награждать спросила она по дороге у Эаста петрровича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 Еще генерал не всех наградил, а наш номер шестнадцатый. Но ведь если бы мы с вами, то есть я хочу сказать, если бы не вы,